Короткие рассказы для детей История 109 Ты удалил от меня знакомых моих Сделал меня отвратительным для них Я заключен, не могу выйти Псалом 87, стих 9 Диким галопом пронеслись вражеские солдаты на низкорослых лошадях по улицам нашего села. Я быстро заскочил в чужой дом. Это была разграбленная гостиница. В ней все было перевернуто. Валялись разбросанное белье, стаканы, сковородки и поварежки, пивные бутылки и пепельницы, вешалки, стулья и столы, Всюду царил невообразимый хаос. Только чего-нибудь съедобного нигде я не мог найти. Всё же я усердно продолжал поиски, потому что был сильно голоден. Я потерял в суматохе родителей и знакомых. Мне нужно было теперь как-нибудь самому пробиваться. Вдруг за большим железным шкафом Я увидел узкую щель при открытой двери и заглянул в нее. Это была кладовка. Высокий железный шкаф стоял как раз перед входом. Он был настолько тяжелым, что солдаты не смогли отодвинуть его. Я же был маленьким и худеньким и смог кое-как протиснуться через эту узкую щель в кладовку. Сначала у меня это не получалось. Тогда я снял толстую куртку. С большим усилием все же мне удалось в нее протиснуться. Камнем свалился я на пол. Какие здесь были сказочные яства! Здесь висели колбасы и окорока, консервы с мясом, баночки со смальцем, компоты и слив, клубники, груши, вишни во множестве стояли на полках. Потом я нашел бочку с топленным маслом. За дверью лежала большая булка хлеба. Сейчас же я уселся на бочку и принялся плотно набивать свой живот. Я наелся до того, что едва дышал. Теперь я попробовал выйти, но это оказалось невозможным. Изо всех сил я тискался в узкую щель, но все было напрасно. Что мне оставалось делать? Я заключён и не могу выйти, так говорит наш стих. Моя мама рассказала мне потом, что она много раз в течение каждого дня молилась за меня. Как мы должны быть благодарны Богу за маму, которая любит Иисуса и молится за нас. Через некоторое время я опять попытался выйти, И своего заточения. На этот раз мне удалось протиснуться. Я снова был свободен. Мама все годы молилась за нас. И знаете, все три сына стали проповедниками. И наша сестра любит Иисуса. Как чуден наш Господь, не правда ли? Если мы послушно идем за Ним, тогда мы увидим в Царстве Небесном Всех верных детей Божиих. Давайте мы поблагодарим Бога, что Он в ответ на молитвы творит чудеса.